ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВПЕРЕДИ СТОЛЬКО РАДОСТНЫХ ДОРОГ ГЛАВА 64 Джойс Угадайте, кто сейчас прокатился на поезде Евростар? Искренне ваша Джойс Мидоукрофт. Я уговаривала Ибрагима подвести нас до Эшворд Международной, но он отказался. Сослался на свои ребра, Хотя заметно, что их состояние намного лучше. Вчера я видела, как он доставал чайник с верхней полки. Все равно дайте срок, я его соблазню. Вот увидите. Сейчас в работе версия, версия Элизабет, но все ее как будто приняли. Что за убийствами стоит Поппи? Она узнала, что Дуглас украл алмазы и решила их добыть для себя. И для этого разработала сложный план. Слишком сложно, если хотите знать мое мнение. Мне во всё это не верится. Поппи была такой нежной. Или тут я ошиблась? Могла и ошибиться, очень уж я доверчива. У нас в больнице одна медсестра постоянно воровала морфий, а с виду тише воды ниже травы. И еще... Я люблю одного актера в Эмер Дейл. Я подписалась на него в Инстаграме. Он постоянно выкладывает снимки своей жены, малыша и собаки. И мне это очень нравится». Так вот, Джейсон снимался с ним в переломном моменте и сказал, что он гнусный тип. В подробности Джейсон не вдавался, но утверждает, что он таких сразу видит. «И это правда» так что я верю ему на слово. Я все равно смотрю на того актера в Инстаграме, но уже иначе. Хотя кухня у него роскошная. Так что я из Поппи могла ошибиться. Может, она на такое способна? 20 миллионов, что не говори, большие деньги. Согласно рабочей версии, она втянула шивон, Уговорила маму опознать чужое тело, чтобы сбить нас со следа. Допустим, попроси меня, Джоанна, сделать вид, что какое-то мертвое тело — это она, я могла бы согласиться. Когда речь о твоем ребенке, сначала действуешь, а потом задаешь вопросы. Разве не так? Джоанна как-то убедила меня сказать ее парню, что она переехала на остров Гернси. Так что опыт у меня есть. При том, что он был из моих любимчиков. Я теперь слежу за ним в Инстаграме. У него двое славных малышей и жена-врач. По-моему, живут в Норвиче. Но на меня не ссылайтесь. И не говорите Джоанне, что я на него подписана. Так о чем я? «Евростар. Сиденья очень удобные». «Бесплатно подают чай, и можно подключить телефон». Из тоннеля под ла я послала Джоанне сообщение. «Угадай, где сейчас твоя мама?» Но она ответила только вечером, а я в тот момент уже возвращалась на такси со станции Робертсбридж. «Вы бывали в Антверпене?» «Вряд ли, но ведь никогда не знаешь наверняка». «Город очень приятный». Есть собор, а Старбаксов нам по пути попалось восемь или девять. Встреча у нас была назначена на два часа с человеком по имени Франко. Франко торгует алмазами, и мастерская у него расположена в длинном ряду домов над каналом. Каждому из них ведут ступеньки, у дверей маленькие медные таблички. Я ожидала увидеть витрины, забитые алмазами, но такого счастья мне не выпало. В одном окне сидел кот, а больше ничего волнующего не попалось. Франко просто великолепен. Вряд ли я до нынешнего дня задумывалась, как выглядят бельгийцы, но если судить по Франко, в будущем мне стоит обратить на них внимание». Седовласый, загорелый, голубые глаза и очки со стеклами-половинками. Я спросила, работает ли с ним жена, а он ответил, что вдовец. Я накрыла его руку своей, чисто в утешение, а Элизабет возвела глаза к небу. «Возможно, Поппи убита, возможно, Дуглас убит, а может быть, они оба?» Точно никто не знает, в том-то и дело. Но чтобы обратить алмазы в деньги, убийца должен был объявиться здесь. Либо у Франка, либо у кого-то из его знакомых. Он предложил нам по стакану молока. Я согласилась, потому что уже не помню, когда в последний раз пила молоко. А вы? Я пила и думала, вдруг это последний стакан молока в моей жизни. Не представляю, где мне могли бы предложить другой. Разве что я выйду замуж за красавца-бельгийца. Чего я не исключаю и не желаю исключать. Представьте, если бы я вышла за Франко. Вообразите кольцо, а лицо Джоанны. Она сейчас встречается с председателем футбольного клуба. Он вечно пропадает в спортзале, а у нее походка стала пружинистой. Я ходила бы на рынок за угощением к чаю. Франко сидел бы со стаканом молока в руке, а я спрашивала бы, сколько он сегодня продал бриллиантов. Ну или о чем-то более конкретном, когда вникла бы в дело. И он, глядя через край стакана, отвечал бы мне по-бельгийски. «Да, пожалуйста, я совсем не против» и я порадовалась, что надела новое зеленое пальто из Асос. «Я отвлекаюсь, да?» «И вы отвлеклись бы, если бы его увидели». Элизабет спросила, навещал ли его Дуглас, а Франко сообщил, что тот звонил с месяц назад, просил ждать в гости, но с тех пор не подавал о себе вестей. «Очевидно, они старые приятели по какой-то авантюре». Когда Элизабет поинтересовалась, не обращался ли к нему кто другой по поводу алмазов на 20 миллионов фунтов. Он опять ответил нет. На всякий случай мы описали всех, кто пришел в голову. Описали Поппи, описали Шивон, описали Мартина Ломакса, упомянули мафию и колумбийский картель, но все впустую. Никто похожий к нему в последние две недели не приходил. Я попросила еще стакан молока, просто чтобы протянуть время, но потом все же пришлось распрощаться. Франко поцеловал меня три раза, и я подумала, ага, вот оно. Но затем он и Элизабет поцеловал три раза, так что это должно быть просто бельгийский обычай. Нам надо было возвращаться на станцию, но по пути я купила шоколада для Ибрагима и пиво для Рона. Мне их даже красиво завернули. Я думала, что на обратном пути нам удастся поспать, но, честно говоря, мы разговаривали. Если за всем этим стоит Поппи, то она должна была обратиться к Франку. В Европе очень немного мест, где вам без лишних вопросов Обменяют алмазы на двадцать миллионов. Если алмазы у Поппи, вероятно, она залегла на дно. А если алмазов у нее нет, она может до сих пор их искать. Но где же они? Где-то в письме Дугласа прячется ответ. Мы письмо прочитали, и Поппи прочитала. Кто первый догадается? Обратная дорога оказалась очень долгой. Так что где-то на севере Франции я развернула шоколад для Ибрагима, и мы его съели. А потом развернула пиво для Рона, и мы его выпили. В общем, нам надо найти Поппи, прежде чем она найдет алмазы. Элизабет говорит, что придумала, как ее поторопить. Я издалека вижу, что окно в ее квартире еще светится. Значит, она размышляет о Поппи. Пусть свет у тебя никогда не гаснет, Элизабет. Мы пока не говорим Ибрагиму, что Райан Бэйрд скрылся. Сказали только, что слушание отложили. Терпеть не могу врать, но здесь, понимаю, надо. Рон сообщил, что Крис влюблен в Патрис. Ну, я не сомневалась и предвижу счастливый финал. Сейчас буду ложиться. Знаю, что мне следовало бы подумать о поппе и алмазах, но лучше я подумаю о большом доме над каналом с каменными ступеньками и медной табличкой у двери. Непременно надо мечтать. Элизабет это знает, и Дуглас тоже знал. Ибрагим забыл, но я обязательно напомню ему, когда придет время».